Валерий Шульжик. Фунтик и старушка с усами. История поросенка Фунтика была интересной, но непростой. Он сбежал от хозяйки у неурмага слеза ребенка, злой и жадной госпожи Белодонны. Беладонна заставляла честного-пречестного Фунтика обманывать посетителей. Он рассказывал им сказку про трех поросят, потом плакал, снимал панамку и говорил, «Дети, подайте на домики для бездомных поросят!» Артистический талант Фунтика действовал безотказно. В панамку поросенка сыпались и сыпались монетки, а госпожа Беладонна все богатела и богатела, пока в один прекрасный день Фунтик не сбежал. На поиски отважного поросенка бросились лучшие сыщики Добер, Пинчер и даже сам начальник полиции факстрот. Но все было напрасно. Ведь у Фунтика появились настоящие друзья, которые всегда выручат из беды. Это старый цирковой артист дядюшка Мокус на своем автомобильчике, а с ним и обезьянка Бомбина, и бегемот Шоколад. И для госпожи Белодонны наступили тяжелые времена. Световую рекламу над универмагом «Слеза ребенка» пришлось заменить. Теперь о фунтике в ней не было ни слова. Сникерсы с овощами, памперсы на натуральном меху, лучшие в мире мыльные пузыри. С витрины в которой когда-то трудился Фунтик, уборщик сметает опилки, разобрав, уносит соломенный домик и зонт. «На этот раз к цыганам убег», — сообщает он любопытным, а в кабинете госпожи Баладонны, владелица универмага «Слеза ребенка», двух кондитерских и большого магазина игрушек, свои дела. Мотаясь за Фунтиком по болоту, Баладонна подмочила свой миллион и теперь сушила его с помощью утюга. «Ах, вы мои птички! Ах, вы мои рыбки!» — причитала она, перебирая цветные бумажки. Полицейские, не пущенные дальше дверей, поглядывая на денежки, глотали слюну. Это были начальник полиции Фокстрот, лучший сыщик с дипломом толстый коротышка Пинчер и лучший сыщик без диплома долговязый Добер. А Баладонна меж тем получала их, мотаясь между веревкой и утюгом. Лучшие дети, утверждала она, это те, которые ревут в три ручья. Дети плачут, а родители платят. Каждая детская слезинка ⁇ это монетка. Вот так эти крошки наплакали мне мой миллион. Миллион делим на 10. — подал вдруг голос Добер. «Один пишем, один в уме. Получается двадцать шесть тысяч сто сорок семь поросят». «Не получается!» — огорчила сыщика Беладонна. «Мне не нужны другие поросята, и козочки-индюки. Мне нужен фунтик. У него ведь талант!» «Мадам!» — осмелился подать голос начальник полиции — — Лучшие сыщики Добер и Пинчер мечтают загладить свою вину. — Это лучшие? — не поверил своим глазам Беладонна. — Тогда покажите мне худших. Я дорого заплачу. — Ай! — отмахнулся Фокстрот. — Те совсем безнадежные. Эти хоть стараются, а те просто вор воркуют. И все. — Ладно, — соглашается Беладонна. — Беру. — Этих! Только отмойте их! С некоторых пор я запах болота не выношу!» Начальник полиции сверкнул глазами, и тотчас же сыщики испарились, оставив на коврах Беладонны два зеленых пятна. — Итак, — оставшись с Фокстротом, один на один начала Беладонна. — Давайте ваш план! Фокстрот прикрыл дверь, задернул штору и заглянул под диван и только после того, как все меры предосторожности были соблюдены, достал из-за пазухи изрядно помятый листок. «Дорога — Дорога! — ткнула пальцем в листок Беладонна. — Нет. — След от селедки. — Площадка для гольфа? Э, — Нет, это я кофе пролил. Беладонна возмутилась. — факстрат вы мне план операции принесли или меню? Вертя листок, и так и эдак начальник полиции наконец нашел, что искал. «Вот, мадам, бензоколонка-мышеловка, в которой мы циркачей и возьмем!» И, переведя дух, он продолжил. «После долгих раздумий и наблюдений я выяснил, автомобилям нужен бензин!» — Вот как! — удивилась Белодонна. — А я полагала, что их заправляют компотом и киселем. Начальник полиции пропустил ехидную шутку Белодонны мимо ушей. — На бензоколонке схватим, как миленьких, и поросенка, и клоуна, и эту макаку. — Возьмите! — попросила Белодонна. — Последний раз прошу, возьмите! Иначе я вас всех в киселе утоплю! А между тем, желая подкрепиться, автомобильчик дядюшки Мокуса объезжал колонки одну за другой. На первой бензина не было, на второй он был, но бензозаправщик внезапно заболел свинкой, на третьей путешественников ждал большой амбарный замок и записка «Не работаем», ушли за грибами. До четвертой колонки автомобильчик не дотянул, пришлось впрягаться в него и тащить как телегу. Фунтик тянул за веревочку, бегемот — за канат, а Бомбина и Мокус, замыкая процессию, упирались в крылья руками. Время от времени дядюшка Мокус находил слово для поддержки друзей. «С автомобилями всегда так», — утверждал он. «Сначала ты на них ездишь, а потом они на тебе. Сколько я этих автомобилей перевозил!» «Да, честно-честно...» переспрашивал Фунтик, хотя каждому слову Мукуса он верил всегда. Наконец, из-за поворота дороги показался долгожданный дорожный знак. Увы, то, что наши путешественники считали спасением, обернулось на самом деле для них западней. На маленькой бензоколонке с пальмой в катке, качелями и столиком для кофе бензин, разумеется, был, а еще там были... Госпожа Беладонна и два сыщика, Добер и Пинчер, с коварными замыслами в голове. «Итак, здесь засада!» — повторил урок Беладонна. «А раз засада, что положено делать?» Ответ на этот вопрос сыщики знали. «Кого-нибудь засадить!» Беладонна поняла, с этими кашу не сваришь, а если и сваришь, много не съешь. «Вот что, олухи!» — решила она. «Я сама сделаю то, что вам и снилось. Схвачу фунтика, а клоуна и всю его шайку упеку за решетку. Будет знать, как сманивать чужих поросят». «Едут!» — завопил друг Добер, сваливаясь с пальмы вместе с подзорной трубой. «Тащатся! Через пять минут будут здесь!» «Будет жарко!» — пообещал Пинчер. «Ох, жарко! Сначала бу-бу-бух, а потом та-та-та-та!» -да -та -да. «Начинацию опираю! То есть операцию начинаю!» — ряфнула Беладонна, беря командование на себя. «Я здесь, а вы там, в ящике для утиля. Ждите, пока я вас не позову!» «Ящик так ящик! Сыщики не очень-то сопротивлялись!» Рукопашная с бегемотом? Для этого нужно быть очень большим дураком. А Беладонна, тем временем, сменив платье на комбинезон бензозаправщика, присела к зеркалу и принялась за основательный макияж. Носы и усы в ее руках мелькали, как у жонглера шары. Поговаривали, будто в юности госпожа Беладонна два дня работала в оперете, но потом изменила сцене, сбежав с театральной кассы. Впрочем, отблески былого таланта проскальзывали в ее пении и сейчас. «Носы меняю, как перчатки, и вы должны меня понять. Люблю, люблю играть я в прятки, но находить, а не терять. Люблю отнять я и прибавить, люблю прибавить и отнять, но, чтобы с носом вас оставить, мне нос приходится менять». Добер и Пинчер придерживая головами крышку ящика для утиля, восхищались солисткой как могли. «Талант! Макака! Подлинная макака!» — возражал Добер. А Пинчер, найдя среди утиля засохший цветок в горшке, кинул его Беладонни. «Бух!» Придя в себя, госпожа Беладонна увидела бегемота с пестрым ведерком в руке. Здравствуйте, сказал он. Нам нужен бензин. Монета в одной руке и ведерко в другой подтверждали намерение бегемота. Обойдя пропыленного путника со всех сторон, баладонна спросила не без ехидства А вам как? Порезать или куском? И тот час же добавила, сплеснув руками. Боже, какой у вас вид! Вы, наверное, очень устали. Бегемота трудно было взять силы, но сочувствием в одну минуту делал из него крем-бруле. Очень, признался он, смахивая предательскую слезу, мы всю дорогу толкали автомобиль. В таком случае, заторопилась Беладонна, чай с яблочным джемом. Вам нужнее всего. Первую западню бегемот миновал с честью. — Мои друзья устали больше, чем я. Вы позволите взять бензин? — Ага, вот и вторая западня. — У меня нет сдачи, — сказал госпожа Беладонна, а вернее, господин Беладон. — Миллион имеется, а мелочи нет. Ждите, сейчас будут другие автомобили, а пока чай. — Специально для проезжающих бегемотов мы держим бесплатный яблочный джем. «Бесплатный — Бесплатный? Третья западня накрепко пригвоздила к земле обе бегемотных ноги. Метнувшись в будку, Баладонна вынесла из нее большую исходящую паром чашку и спросила, — Вам джем положить прямо в чай или... — Или, — разрешил бегемот. «На блюдечко или в вазочку?» «А может быть, в тазик? Я так люблю сладкое!» — краснее признался бегемот. «Раз, два, взяли, еще взяли!» — командовал сам себе Фунтик, пытаясь в одиночку сдвинуть автомобиль. Бегемот-шоколад уже полировал языком дно тазика, когда на пороге бензоколонки возник бомбина. — Ну вот, я так и знал. — Но я ведь жду сдачу, — оправдывался бегемот. Господин Белладон выхватил пустой тазик из рук бегемота и ударом кулака превратил его в медный блин. — Я не увлекся? — испугался вдруг бегемот. — Пустяки, — возразил бензозаправщик со вздохом. — Да разве это много? Каких-то жалких шесть килограммов. — Ой! — Тогда несите еще, — разрешил бегемот. — Еще? — держась за голову Беладонна, исчезла в дверях. Бомбина подошел к пальме в катке и попробовал на зуб. — Говорят, на моей родине вот такие деревья растут, — похвастался он. — И на моей тоже, — сказал шоколад, — только еще больше, и не пахнут бензином. Вот примерно такие. — Бегемот поднял тяжеленную катку и поставил ее на крышку ящика, в котором теперь хранился не только утиль. Ой, немного ли? Замялся бигемот увидев в руках бензозаправщика новую порцию Джема. Ешь! разрешил бомбина, а я пока это доброе место в стихотворении воспою. И, заломив руки на манер певицы, Бомбина стал придумывать первую строчку, чтобы потом срифмовать ее со второй. «Покачайтесь», — предложила Беладонна, — «это встрахивает талант». Обойдя качели со всех сторон, Бомбина грустно вздохнул и обнажил подкладку карманов. Честный бензозаправщик был потрясен, он прям-таки кипел от негодования». «Как вы могли подумать? Совершенно бесплатно, специально для проезжающих обезьян!» Словечко «бесплатно» бомбин слышал нечасто, но очень любил. Качели под его ногами заходили, как палуба корабля. «В полет отправилась душа, ей не нужно ни гроша, она ликует, а живот другую песенку поет». Опутав лестью и удовольствием первую пару, бензозаправщик кинулся охмурять остальных. Милости просим! Лучший заправщик на этой дороге готов вам служить! Поздоровавшись, мокус счел возможным сделать выговор экипажу. Друзья мои, у меня просто нет слов. А у меня сдачи, парировал бензозаправщик, тряхнув с аквояжем. Ах вот в чем дело тогда, извините, сколько с нас? Семь, восемь, девять монет. Я донесу, — подсуетился бегемот, пряча глаза, и, подхватив ведерко, он тотчас же ушел. Бомби нападался следом. Все работы, связанные с автомобилем, не доверял он даже друзьям. До встречи, — произнес Мокус, намереваясь уйти. Не пущу, заявил бензозаправщик и растопырил руки и усы. Я слышал, ваш малыш голоден. Я сварю ему кашку, а потом прогуляю на ближайшем лугу. О, это так, кстати, сказал Мокус и достал потертый кошелек. Что вы? Еда и прогулка совершенно бесплатна, специально для проезжающих поросят. доверю Фунтика. Доброму человеку Мокус ушел. Обвязав фунтику шею салфеткой, господин Белладон принялся его угощать. «Ложку за бабушку, ложку за дедушку, ложку по льготной цене!» Разделив кашу в тарелке на две неравные части, фунтик принялся есть из маленькой, границы не нарушал. «А это еще для чего?» Полюбопытствовал бензозаправщик. Вопрос удивил Фунтика. — Как для чего? Ведь нас же всех четверо. — Четверо. Вот я на всех и делю. — Делишь? А в детстве тебя учили не этому. Отнимать тебя учили и прибавлять. Баладонна затерла границу в тарелке собственной ложкой, но Фунтик ее тотчас же восстановил. Сыщики, предвкушая награду от нетерпения, выбивали окрышку ящика дробь головой. «Ну же! Ну!» — торопили они Баладонну. Показав ящику кулак, Баладонна вернулась к гостю и деловито спросила. «Далеко ли? Путь держим!» В «Соседний город», — радостно сообщил Фунтик. Там у нас будет представление для ребят. Я им всем расскажу, что я теперь не обманщик. Это раньше я выманивал деньги, тряс по и вопил. Дети, подайте на домики для бездонных поросят. Свершив над собой насилие, Белла Донна достала из сумки пятак. Талант! Настоящий талант! Фунтик залился смехом. Не надо! Так учила меня клянчить деньги одна очень вредная и очень страшная старушка. Такая уж она вредная. Вреднее не бывает. Такая уж она страшная. Фунтик скривился и показал. Во! Баладонна подошла к зеркалу и посмотрела. Враки раке все это, решила она. Сделав козу рогатую, заправщик потрепал Фунтика за воображаемый ус. Фунтик повторил жест и дернул за ус реальный. И о ужас. Усы бензозаправщика остались у поросенка в руках. Дядя, что это? Это усы приказ, понимаешь, вышел. А если не растут, как быть я вас спрашиваю, брови отпускать или уши? Примерив усы, фунтик. Посмотрелся в дно миски. Вот уж я дядюшку Мокуса удивлю. «Мы его сейчас оба удивлять будем», — пообещала госпожа Баладонна и достала мешок. Фунтик воспринял происходящее как игру. Первая попытка посадить поросенка в мешок кончилась неудачей, вторая тоже. «Не получается», — сказал поросенок, катаясь по полу от смеха. «Это потому что я щекотки боюсь». «Терпи!» Потребовала Беладонна и дунула в полицейский свисток. Добер и Пинчер изо всех сил налегли на крышку ящика, но сдвинуть ее не смогли. — Раз, еще раз, да, — проворчал Пинчер, — засадила, так засадила, на целых три дня. — Почему на три? — не понял Добер. Пинчер ему объяснил. — Машина по сборке мусора бывает здесь по четвергам. «Фунтик, мы здесь!» — подал голос дядюшка Мокус и подогнал к колонке автомобиль. «Хороший малыш!» — подхватила Беладонна, пряча мешок за спину. «Щекотки боится, но кушает хорошо. Ух, артист!» «Прощайся, Фунтик!» — сказал дядюшка Мокус, приоткрывая дверцу. «Спасибо! Нам было у вас хорошо!» План Беладонны трещал по всем швам, но она не сдалась. «Лужок!» — протянула она плаксиво. «Фунтик, здесь такие цветочки! Вот уж где ты нюхнешь, так нюхнешь!» Извиняясь, мукус разбил руками. «Пора!» Баладонна уперлась в радиатор грудью. «Нет, не пущу чашечку кофе, ведь у меня лучший кофе на этой дороге, специально для проезжающих циркачей!» и методом толкания усатая старушка вернула машину на исходный рубеж. «Рад бы», — сказал Мокус, — «но скоро стемнеет, а ведь нам еще нужно найти приличный ночлег». «Это проще простого», — уверила клоуна Беладонна. «Недорогой отель в трех минутах езды. Как вам проехать, я сейчас объясню». Увидев на подносе всего лишь одну чашку, Мокус запротестовал. Нет, — Нет-нет. А вы? — Пожалуй. Ведь у меня лучший кофе на этой дороге. Заняв капитанский мостик, Мокус поднес глазу подзорную трубу. — Так вы говорите, отель рядом? — В двух минутах езды. Сначала направо, потом налево, потом прямо до трех дорог. — Вправо, влево, влево, прямо, — чертил Мокус в воздухе путь автомобиля. Белла Донна оставила на столе свою чашку с кофе и подошла. «Да, так, так и так!» Бомбина считал себя первым помощником клоуна и имел на это всяческие права. Вот и теперь, переставляя на столе чашки, разбирался он в дорожной ситуации. «Так, так и вот так!» «Дядюшка с такой забывчивый! Хорошо, что я всегда рядом с ним!» «Отличный кофе!» — согласился Мокус, вернувшись к столу. «Да!» — глаза бензозаправщика недоверчиво округлились. «Вам нравится!» Баладонна отхлебнула из своей чашки, и тот час же мир перед ее глазами поплыл. Бегемотов стало трое, обезьян — еще больше, а фунтик — тот и вовсе исчез. «Что?» — Что вы меня подсунули? — спросила она строго. — Что вы себе позволяете, а? — Позвольте, но это же был ваш кофе, — удивился дядюшка Мокус. Засыпая, бензозаправщик отдавал последнее распоряжение. — Мне дурно. Скорее в отель. Пусть вызовут доктора. Там есть Телефон. Ой, засыпаю, ай, сплю. В кузове автомобиля бензозаправщику местечко не нашлось. Беднягу подняли на крышу, будто спортивную лодку. Погрузились, ничего не забыли, даже кастрюльку с кашей для малыша. Работали быстро, еще бы ведь бедняга в беде. Лишь бомбина на секунду отвлёкся и, подозрительно осмотрев чашку, вместе с остатками кофе проворчал. «Лучший кофе на дороге! Отхлебнёшь, протянешь ноги!» Он выплеснул остатки из чашки в ближайшую клумбу, и цветы на ней тотчас же полегли. Хр, хр! Хр! храпят цветы на клумбе. Тр! урчит, набирая скорость автомобиль. «Трах-тарарах! Это добер!» Взяв Пинчера в руки на манер тарана, пробует прошибить им стену ящика для утиля. Бей! требует Пинчер. «Мне для работы своей головы не жаль!» Старания сыщиков не прошли даром. От сотрясения цветные угольнички под колесами ящика сместились, и ящик, набирая скорость, полетел под уклон. Мчит по дороге автомобиль дядюшки Мокуса, а следом за ним летит безмоторный ящик-утиль. На развилке их пути разошлись. Мокус свернул налево, а Добер и Пинчер врезались в полосатый столб «Указатель дорог». Да, теперь тому, кто поэтому указательно надумал бы искать отель «Три дороги», пришлось бы поплутать. Фунтик протянул бомби на кастрюлю с кашей. — Не до еды, — отмахнулся Бомбина, — больного везем. Мокус был доволен тем, что его спутники чужую беду восприняли как свою. — Да, — сказал он, — есть у вас, ребята, внутренняя красота. Фунтик и Бомбина не очень-то поняли, о чем идет речь, а бегемот усек. — Вот арбуз, — сказал он, — так себе с виду, а когда разрежешь... «Какая там внутренняя красота!» А в это время на крыше автомобиля госпожа Беладонна, обдуваемая ветерком, постепенно приходила в себя. Пришла, села, потрясла головой. «Где миллион? Вот он! Ух, чуть сердце не разорвалось!» Со дна саквояжа достала она очень древний и очень портативный радиотелефон. «Алло!» «Полиция, спите!» «Ну ничего, я вас сейчас разбужу!» «Записывайте!» «Юго-восточнее запада и северо-западнее востока!» «Отель!» «Бум!» «Нет такого отеля», — сказал Фокстрот, сверившись с картой. И был прав. «Отель назывался иначе, а звук этот возник от того, что Беладонна задела головой ветку, на которой висело вороне гнездо. «Бум!» Был не слабый, и потому усатая старушка, потеряв телефон, вновь впала в сон. Дядюшка Мокус», — поинтересовался Бомбина, крутя баранку, — «а я только внешне красивый, или...» Мокус его успокоил. «Со всех сторон». Бегемот поглядывал в окно и мечтал, подперев щеку ладошкой. бомбину вел машину, а дядюшка Мокус с сонным фунтиком на руках что-то тихонечко... От отеля «Три дороги», а значит и от новых приключений наших друзей, теперь отделял лишь один поворот. Услышав призывные звуки автомобильного рожка, хозяин отеля «Три дороги» господин Дурилла, кряхтя, встал с постели и пошел открывать. — Сейчас, сейчас! — ворчал он, возясь с многочисленными замками. Сначала сквозь окно ворот оглядел он обувь ночных пришельцев, а уж потом прошелся взглядом по головам. «Открываю!» — иду! — вновь подал он голос, одолев последний замок. Перед уставшими путниками предстал еще молодой, но уже старый человек в ночной рубашке, туфлях на босу ногу и в ночном колпаке. «Отель три дороги!» — заявил он. «Потому все в дорого, За тройную плату пущу, а так нет!» «Хорошо, хорошо», — согласился дядюшка Мокус. «Мы очень устали, но прежде всего телефон. Необходимо вызвать доктора. Это владелец бензоколонки, ему неожиданно стало плохо, и мы просто обязаны были прихватить беднягу с собой». Дурила искал пульс у больного, а нащупал увесистый кошелек. Это решило исход дела. Не беспокойтесь, позабочусь, как о родном. — Эй, треволина, лентяйка, ну где ты там? Недовольно окликнул он полутьму. Появилась девочка в переднике лет двенадцати, красивая, но бледная, как зимний цветок. — Возьми вещи, — приказал Дурила, сверкая глазами, — и отыщи для гостей какой-нибудь уголок. — Конечно. — Ведь дом весь свободен, — простодушно призналась девочка, но, поймав взгляд хозяина, осеклась. — Триалина, сирота, — представил, дурила девочку постояльцем, — кормлю из жалости три раза в день. Взяв светильник, Триалина повела гостей в полумрак. — Осторожно, здесь плохие перила, пригнитесь, здесь дымоход. Ступеньки под ногами ночных пришельцев подают голос. «Мама!» — выводит одна, а другая всхлипывает. «Боюсь!» Фунтик жмется к дядюшке Мокусу. Пятачок поднят кверху, ушки торчком. А Дурила в это время хлопочет над мнимым больным. «Нюхни! Нюхни!» — воркует он, подсовывая под нос пострадавшему пузырек. «У тебя есть денежки? Нету? Тогда вынюхни!» Вынюхни, я тебе говорю! Желая привести пострадавшего в чувство, Дурила пошлепал его по щекам, а потом потянул за нос и оторвал, испугался, ой, еще заставят платить. И тут мнимый больной проснулся и, оглядевшись, спросил голосом Беладонны. Дурила, это ты или сон? Госпожа Беладонна, от удивления, бедный Дурила едва не рухнул рядом с мадам. «Какое счастье! Какими судьбами! С какой стороны?» с севера, западнее востока, юго-восточнее севера», — затянула было вновь усатая бабушка, но тут окончательно пришла в себя «Молчать!» — приказала она и добавила, — главное сейчас эту цирковую шайку до прихода полиции задержать комнату, телефон и мой гардероб. Дурила торопливо отстегнула от связки один из ключей. Все распоряжения госпожи Белодонны он записывал в книжечку как официант. «Бесплатный ужин для всей компании? Понятно». Сонный порошок в блюдо не класть, ясно. И в питье тоже? Ну, времена. — Ой, я, кажется, опять засыпаю, — прошептала Беладонна, оседая в кресло. — Дурила, будите меня. После пощечин Беладонна пришла в себя и тотчас же из себя вышла. — Это много, — дурила. Сдачу даже я иногда даю. И она вернула Дурили полторы оплеухи. Разместив гостей, Триалина вернулась на кухню и вновь принялась за медные плошки, натирая их кирпичом. Как говорится, был бы сирота, а уж работа ему найдется. Угли в печке уже догорали, на столе в коробочке стрекотал невидимый глазу кузнечик, а девочка подпевала ему. Тоненьким мой кузнечик-человечек, мой зелененький дружок, Расскажи про синий вечер, про оранжевый лужок. Пусть про черного барашка будет песенка твоя И про белую ромашку возле быстрого ручья, И про то, как на рассвете пастушок поют вражок, И про все, про все на свете. Спой мне песенку, дружок. Кузнечик смолк. И тотчас же в кухне появился Дурила. «Поешь — Поешь? спросил Нехидна. — нехидно, а просто не гостям буду стелить я? Все сделала? Нет, не все. В лучшей комнате замени простые, просто не нашелковые, и принеси полотенце из маркизета. Добавь две подушки, зажги четыре свечи. И нудным, скрипучим голосом хозяин, как обычно, принялся ругать сироту. И тень его на стене делала то же самое, грозила пальцем, заглядывала в кастрюли и трясла ночным колпаком. Едва лишь дурило покинул кухню, кузнечик в коробочке ожил, но Триолине петь уже не хотелось. Зажав в руках медную сковородку, она думала о чем-то своем. От грустных мыслей Триалину отвлек дядюшка Мокус. «Тебя обидел хозяин? Был с тобой груб?» — участливо спросил он и, поймав в воздухе большую красную розу, протянул девочке. «Да», — призналась сквозь слезы Триалина, — «в этой коробке живет кузнечик. Он мой единственный друг. Завтра я отнесу его в лес. Я бы и сама ушла из этого дома, но хозяин требует деньги» за разбитое зеркало. Его разбил ветер, а господин Дурила говорит, что это сделали мы. Дядюшка Мокус взял коробочку и поднес ее к уху. Удивительный музыкант, — оценил он. Из полутьмы тенью вышел Дурила. — Вам что-то нужно? — подозрительно справился он. Да, сказал дядюш Мокус, я хочу сделать чай для этого бедняги с бензоколонки. Быть может, это поможет ему прийти в себя. А, схватились, замахал руками Дурила. Давно уж пришел и вышел. Как только узнал у меня стоимость ночлега, вскочил и умчался без башмаков. Ну и славно, обрадовался дядюш Мокус. В таком случае я приготовлю чай для себя. Заполнив собой кухню, господин Дурило зажег одну от одной десятых свечей. Лицо его, похожее на недожаренный блин, сияло от торжественности момента. «Чаепитие отменяется, сообщил он одинокая, но богатая иностранка, которая проживает в моем отеле, узнав о вашем прибытии, дает ужин в вашу честь. Ужин в нашу честь не поверил клоун. Да. — подтвердил Дурила. — О ваших фокусах она только и говорит. — Да. — Тогда я должен побриться, — сказал дядюшка Мокус, торопясь уйти. Но Дурила задержал его еще на миг. — Примите глубокие извинения. Но зеркала нет. Было. Разбили. Дети так неосторожны. И, незаметно дав девочке подзатыльник, приказал — Ужин на пять персон гостиницы отелю три дороги добер и пинчер добрались чуть живые мокрые и без башмаков шли не по дороге а по науке так решил пинчер старший и потому увеличили путь раза в два или три после того как забрели в непролазные дебри пинчер отыскал в заветной книге главу о том как ориентироваться в лесу — Найдите в небе большую медведицу, — читал он, подсвечивая строчки гнилушкой. — Не будем, — остановил его Добер. — Если мы найдем здесь медведицу, то поросенка это уж точно некому будет искать. — Пошли без науки. — Пришли. — Какая легенда? — спросил Добер, тарабаня в ворота. — Нищие на дороге? — Нет, — ответил Пинчер, подумав. — «Мы с тобой близнецы!» Услышав стук, Дурила рванулся к воротам без фонаря. «Близнецы? Причем здесь близнецы?» Поначалу не узнал он сыщиков. «Это отель, а не дом малютки. Идите, проходите, с детьми и собаками не берем». «Ты что, волк тряпочный, нюх потерял?» Спросил его добер, грозно и приподняв за отвороты халата, оторвал от земли. Увидев у носа два полицейских жетона, Дурила тотчас же сменил тон. Так бы и сказали, что свои. Ждем. Сейчас госпожа Беладонна расскажет вам про наш план. Мадам, започитал Пинчер, увидев усатую хозяйку, лягушки свистели над головой. Я «Пули квакали!» — поддержал начальника Добер. «Молчать! Я вас спрашиваю!» — рявкнула Беладонна, от злости теряя дар связной речи. «Сыщики, вы или где?» А потом, оглядев бедолаг и обнюхав, сама себе возразила. «Да! Утиль есть утиль!» Считая момент подходящим, Дурила уточнял обстановку. Звонил начальник полиции Фокстрот. Через полчаса он будет здесь. Все как приказано. Собаки, наручники, бронетрусы. На этот раз циркачам не уйти. — Уж постарайся! — погрозила ему пальчиком Беладонна. Госпожа! — взмолился Дурила, Стараюсь, стараюсь, изо всех сил! Маленькая Триолина вышла к воротам на голоса, вслед задурила, и, незамеченная в полутьме, стала свидетельницей всего разговора. — Странно, — подумала девочка, — почему хозяин называл этого усатого человека «моя госпожа»? И при чем здесь полиция? Наручники и собаки. Подумав, Триолина решила рассказать обо всем циркачам. — Ой! — «Меня схватят!» — завопил Фунтик, услышав новости, и полез под кровать. «Как бы не так!» — возразил Бомбина. «Одевайтесь, соберите реквизит, я пока дядюшку Мокуса предупрежу». На превращение плохого бензозаправщика в плохую, но богатую иностранку ушло 10 минут. Шляпа с цветами, парик, солнечные очки, накидка, искусственная кошка, крашеная под натурального леопарда, жакет из Парижа, юбка из мешка, бриллианты, подделка чистой воды. Из прежнего гардероба, или, как бы сказала сама Беладонна, прикида, остался лишь старенький саквояж. Уж в чем-в чем, но в этом Беладонна была постоянно. Она не расставалась со своим миллионом даже на миг. Бомбино крался на поиски дядюшки Мукуса, но скрип ступенек и чей-то голос на остановили его. Недолго думая, Бомбино юркнул в первую же незакрытую дверь. Комната оказалась почти пустой. Ни люстры, ни шторы, только рама от зеркала на подставке, и бомбина ничего не оставалось делать, как спрятаться за нее. Через мгновения темнота в комнате немножко рассеялась, и Бомбина увидел незнакомую даму со свечою в руках. Где тут зеркало? спросила сама себя дама и, увидела, обрадовалась. Ах, вот оно! И она. Подошла к раме, за которой прятался бомбина, и принялась пудрить нос. Не скроем гримасничать бомбина умел, он повторял все движения незнакомки. Да так, что та и подумать не могла, что это не зеркало вовсе, а рама без стекла. «Абажур, парашют, сигарета! Патефон, телефон, драндулета! Гутен Морген, помада и крем! И гудбай, Весь мой яблочный джем!» Пела дама на иностранном языке, а потом перешла вдруг на прозу. «Шесть килограммов джема! Такие потери! И, несмотря на это, я выгляжу хорошо!» «Это верно!» — порадовался за себя бомбина. Дама в это время наносила на лицо окончательные штрихи. «Парик, пожалуй, оставлю!» — решила она. «А вот нос и очки сменю!» И она сделала, что сказала. Баладон! воскликнул бомбина. «Да так, что дама от неожиданности уронила свечу!» Груженные баулами и узлами на цыпочках пробирались циркачи, к выходу стараясь не шуметь. Первым шел бегемот с гантелей. Вторым — бомбина с охапкой цветных зонтов. Потом фунтик в одеяле на манер плаща, а последним... Дятюшка Мокус с двумя чемоданами и цветными кольцами для жонглирования на шее вместо воротника. Может быть, и на этот раз им бы улыбнулась удача. Но бедняга-бегемот зацепил в темноте ногой медный таз, и тут створки двери большой комнаты с грохотом отворились. — Куда же вы, милые? — спросил Дурила Ехидна. — Ужин накрыт. И он раздвинул штору и пригласил гостей к праздничному столу. — Одинокая, но богатая иностранка с двумя близнецами! — торжественно объявил Дурила. И тотчас же в дверях появилась разряженная Беладонна, а за ней в матросках и беретах с помпонами ее близнецы-сыщики. — Дядюшка Мукус! — это... это... — начал Фунтик, стуча зубами и клоун с ним согласился. «Да-да. Не правда ли прелестные малыши? Сколько им? Этому восемь, — сказал Дурила, — а этому тридцать пять, признался Пинчер и взял из вазы банан. Дебет, кредит», — сказала по-иностранному Беладонна, и Дурила перевел. «Одинокая, но богатая иностранка просит гостей к столу». «Ну, начали!» — спросил Добер и, не дожидаясь ответа, придвинул к себе салат. — Фигу с маслом! — прошипел Дурила, вцепившись в тарелку. — Без масла! — поправила его Беладонна. — Малыши на диете! И по-иностранному громко добавила. — Все жранто, а кто платинто, а? — Госпожа иностранка, — переводил Дурила, — интересуется, есть ли деньги у малышей? — «Да разве деньги главное в этом мире?» — осуждающе произнес Мокус, глядя на Беладонну. «Ведь столько удивительного вокруг нас! Наполненный радостным смехом цирк, музыка кузнечика, воздушные шары...» «Верные друзья!» — посказал Бегемот. «Сказки!» — добавил Фунтик, а Бомбинов вставил «Стихи!» «Ну вот!» — продолжил Мокус. «А вы деньги, деньги, и вас уже не переубедить!» И он принялся ловить монеты в воздухе и наполнять ими свою видавшую виды шляпу. Мокус извлекал монеты отовсюду, из карманов, причесок, ушей, дернул Беладонну за нос, и оттуда посыпался серебряный дочь. Это вам, господин Дурило, за ночлег, угощение и зеркало, которое, как известно, разбил ветер. А за воду для бритья, пересчитав деньги, напомнил Дурилла. Ох, забыл, схватился за голову, Мокус, и поймав в воздухе новую горсть монет, протянул их дуриво. «Талант!» — произнесла Баладонна. «Звон денег заставил ее забыть иностранный язык. А миллион удвоить могли бы!» Поиздержалась дороги, не на что накормить малышей. «Без всяких проблем», — пообещал дядюшка Мокус, и, накрыв бесценный саквояж Баладонны цветастым платком, продолжил. Всемирно известный номер, таинственный миллион. Только вы помогаете мне, помогайте, друзья. Хлопайте в ладоши и считайте удары. При счете 10 все свечи в этой комнате вспыхнут вновь, а здесь, под этим платком, вы найдете то, о чем мечтали. Еще один миллион. Сказав это, дедушка Мокус задул в зале все свечи, и перед тем, как расправиться с последней, произнес свое обычное «Вуаля!». В темноте каждый занялся своим делом. Братья-близнецы ели, белодонные Дурила хлопали, а циркачи на цыпочках покидали это неуютное место, надеясь не появляться здесь больше никогда. «Все!» — подвела итог Белодонна. «Ровно десять, где обещанный миллион!» Дурила одну за одной зажег несколько свечей. — Странно, — произнес Добер, исследовав все углы. — А куда же мы циркачей дели? — Прохлопали, — догадался Пинчер большой ложкой, добивая салат. Держась за сердце, подняла Беладонна клоунский цветастый платок. И, о чудо! Рядом со своим саквояжем обнаружила второй. Точно такой же. Ой! произнес Пинчер, подавившись салатом. Ну, дела! не поверил своим глазам Добер, а Дурила, прихватив со стола под нос тортом, пошел на старушку. На четверых! завопил он, с замиранием сердца Беладонна схватила второй саквояж и, сунув в него руку, достала Лягушку! Потом еще одну, и еще! Дурила, прикинув саквояж на вес, ее успокоил. Как обещано, миллион. — Ну что ж, друзья мои, — начала была Донна ледяным тоном, — пора подвести итог. Исчезли салат «Провансаль», пирог с черносливом, девчонка и циркачи. Остались саквояж с лягушками и три идиота! «Четыре!» — поправил Пинчер, пересчитав присутствующих по пальцам. И в это время из камина в саже начальник полиции факстрот с пистолетом в одной руке и наручниками в другой. 5 подытожили все хором. А потом были другие слова. «Догнать», «Схватить», «Наказать». Но автомобильчик дядюшки Мокуса был уже далеко. Приключения Фунтика и его друзей... Продолжались.